Глава четвертая ⁇ Русско-турецкая война к Дунаю ⁇ В начале апреля 1877 года, сдав дела, Михаил Дмитриевич выехал из Петербурга на юг. Он спешил. Предназначенные для военных действий войска были уже стянуты в исходные районы, и со дня на день ожидалось официальное объявление войны Турции. Русские силы сосредоточивались, кроме Балканского театра, еще и на Кавказе против Карса, чтобы с востока углубиться во вражескую территорию. Из этих двух стратегических направлений главным считалось первое – Скобелев-старший Дмитрий Иванович был уже там. Он получил командование Кавказскую казачью дивизию и, находясь у румынской границы, ждал команды на выдвижение к Дунаю. Туда же собиралась и мать. В последнем письме она сообщала, что как русская женщина и жена генерала обязана быть вблизи него, разделять трудности и оказывать всемирную помощь раненым солдатам. Она закупила на немалую сумму лазаретного имущества и лекарств. На шестые сутки поезд примчал Михаила Дмитриевича в Кишинев, где находилась главная квартира Дунайской армии. Ее главнокомандующим являлся великий князь, брат императора Николая Николаевич, однако всеми делами вершил начальник штаба генерал Непокойчицкий. Михаил Дмитриевич направился к нему. Перед ним вырос лощеный адъютант. Наконечник Аксельбанта с грифелем нацелен на лист записной книжки. Как о вас доложить Артуру Адамовичу? Генерал-майор Скобелев с предписанием дальнейшей службы. «Так вы генерал Скобелев?» — уставился офицер. «Михаил Дмитриевич? Сейчас доложу». О Скобелеве-младшем, отважном офицере-туркестанце, не раз писали в газетах, многое разное говорили в военных кругах. Одни с нескрываемым восторгом рассказывали о его подвигах в далеком и жарком Закаспийском крае, Другие отзывались как о перспективном и знающем военное дело человеке, к тому же понимающим солдата. Но были и такие, которые не признавали в нем военных качеств. Эко премудрость воевать с азиатами, с этими халатниками, говорили они, стараясь не только умолить заслуги генерала, но и выставить его не в очень выгодном свете. Однако награды за туркестанские дела утверждали обратное. Кроме Георгиевского креста, он удостоился еще и ордена Владимира Третьей степени с мечами и золотой саблей. Прошло более часу, прежде чем адитант пригласил Михаила Дмитриевича в кабинет. Непокайчицкий что-то писал Лицо сухое в глубоких складках, седые редкие волосы, большой лоб. Он походил на архивариуса, проведшего всю жизнь среди пыльных документов вековой давности. В штабе его называли «старцем». А занимая последние 20 лет канцелярские должности военного ведомства, он утратил душевность и искренность человеческого общения зато владел умением услуживать влиятельным лицам. Это было замечено великим князем Николаем Николаевичем. И когда тот стал главнокомандующим Дунайской армии, то изъявил волю иметь при себе непокайчицкого. Его не беспокоило то обстоятельство, что будущий начальник штаба не имел нужной практики в оперативных делах, зато он был удобен. Выслушав Скобелева, он по-стариковски пожевал губами. «А вот должности для вас нет. Все вакансии заняты. Хотите служить при мне?»